Сначала они обитали в землянках, обрабатывали землю каменными орудиями. Основной посевной культурой был ячмень. Постепенно внешний вид поселений менялся. К концу пятого тысячелетия до нашей эры появляются первые длиннобитные дома. Дома возводились очень просто. Ставился каркас из деревянных столбов, к нему прилаживались стены, сплетенные из тонких прутьев, которые потом обмазывали глиной, обогревались в жилище сводчатыми печами. Не правда ли, такой дом очень похож на украинскую хату? Когда же он ветшал, его сносили, выравнивали место и строили новый. Таким образом, древний поселок постепенно рос ввысь. Шли столетия, и постепенно земледельцы стали осваивать топоры и другие орудия, сделанные из меди. А как выглядели древние обитатели Трансильвании? Многочисленные статуэтки, найденные при раскопках, могут частично воссоздать их облик. Вот перед нами вылепленная из глины голова мужчины, спокойное мужественное лицо, крупные с горбинкой нос, волосы зачесаны на пробор, а сзади собраны в пучок. Кого изобразил древний скульптор – вождя, жреца или просто соплеменника. Сказать трудно. Да это и не столь важно. Важно другое. Перед нами не застывшее изваяние, выполнявшееся по определенным и строгим канонам, а лицо человека, древнего жителя Трансильвании. Он будто смотрит на нас из глубины семи тысячелетий. А вот сильно стилизованное изображение женщины. Тело покрыто сложным геометрическим орнаментом, образующим замысловатый узор. Такой же орнамент встречается и на других статуэтках культуры турдаш -винчи. Судя по всему, это хитросплетение линий имело какой-то смысл. Была ли это татуировка, которой, возможно, украшали себя модницы того времени? Или во всем этом таился какой-то магический смысл? Ответить трудно. Женщины не очень любят раскрывать свои тайны. Особый интерес представляет большой ритуальный кувшин, относящийся к раннему периоду венчанской культуры. На нем мы видим рисунок, вероятно, внешнего вида святилища. Причем изображение это опять-таки очень напоминает святилище древних шумеров. Опять случайное совпадение ведь два святилища отделены друг от друга почти двадцатью веками. Впрочем, откуда такая уверенность в датах? И как вообще удалось определить возраст тертерийских табличек, если при раскопках тертерии не обнаружено остатков керамической посуды, по которой обычно датируются находки? ФИЗИКА ПОМОГАЕТ ИСТОРИИ Грифель, светло-огненный в руке, держит. На табличке «Звезду благого неба» рисует. Из шумерской поэмы о построении храма. На помощь историкам пришли физики. Профессор Чикагского университета Виллард Либби разработал метод датировки по радиоактивному углероду С-14, за что его впоследствии наградили Нобелевской премией. Радиоактивный углерод С-14, образующийся в атмосфере Земли в результате воздействия космического излучения, окисляется и усваивается растениями и животными. Однако его содержание в мертвых тканях постепенно убывает. При этом в определенный срок распадается определенное количество С-14. Период полураспада С-14 равен 5360 годам. Поэтому по количеству С-14 в органических останках можно определить время, прошедшее с момента гибели растения или животного. Метод Либи дает довольно высокую точность датировки плюс-минус пятьдесят сто лет.